Голос оттуда В то время небезызвестный ныне писатель Александров был наивным, веселым и проказливым подпоруччиком в одном армейском пехотном полку, который давно вписал свой номер в свое название кровавыми славными буквами на страницах истории земного шара. Подпоручик часто подвергался домашнему аресту то на двое, то на трое, то на пятеро суток. А так как в маленьком юго-западном городишке своей гауптвахты не было, то в важных случаях молодого офицера отправляли в соседний губернский город, где, сдав свою шашку на сохранение комендантскому управлению, он отсиживал 21 сутки, питаясь из жирного котла писарской команды. Проступки его были почти невинны. Однажды он въехал в ресторан на второй этаж верхом на чужой старой одноглазой бракованной лошади, выпил у прилавка рюмку-коньяку и благополучно верхом же спустился вниз. Приключение это обошлось для него благополучно, но на улице собралась огромная любопытная южная толпа и вышел соблазн для чести мундира. В другой раз на него обиделась в собрании во время танцевального вечера полковая дама, царица Бала, как пышно и жеманно тогда выражались. Она сидела у открытого окна, дело было раннюю весною, а внизу, глубоко под окном, оттаявшая густая земля, сладко и волнующе благоухала. И окруженная общим льстивым вниманием, дама раскокетничалась. «Все вы поете мне только вздорные комплименты, но никто из вас не докажет, что он — настоящий рыцарь. Вы говорите, что готовы умереть за один мой благосклонный взгляд?» «Ну, так вот, я предлагаю мой поцелуй тому, кто ради меня спрыгнет с этого окна». Едва она успела договорить, как ловкое гибкое тело мелькнуло в воздухе и ухнуло вниз в темный пролет. Александров даже не коснулся ногами подоконника, а просто перепрыгнул через него, как лошадь через барьер. Он даже не вскрикнул, когда упал на четвереньки на землю. Без посторонней помощи поднялся он наверх в танцевальный зал. Он был бледен, перепачкан, но весел. С низким и, как ему казалось, придворным поклоном склонился он перед дамой и сказал, «Сударыня, я не шилеровский герой. Любой из офицеров нашего полка сделал бы это гимнастическое упражнение. Но, если можно, позвольте мне отказаться от вашего поцелуя». В таком же духе были и все его ребяческие шутки. Ничего ему не стоило зимою выкупаться в проруби, или стать у стены зала офицерского собрания с яблоком на голове и, чувствуя сладкий холодок в сердце, ждать меткого выстрела через две большие комнаты. Жалования Александров никогда не получал. Все оно шло на погашение долгов. Подпоручик только расписывался сбоку. Расчет верен. Такой-то. Поэтому нет ничего удивительного в том, что товарищам удалось убедить его посетить спиритический сеанс. Один из тех сеансов, которые устраивались раз в неделю, с пятницы на субботу, от отставного полковника, или даже, кажется, майора, Мунстера. Сам Мунстер был курьезнейший человек, похожий на сказочного немецкого гнома, маленький, с длинной бородой, с толстым лысым красным шишковатым черепом, в очках. Брюзгас, купец и деспот в семейной жизни. Например, он по целым месяцам не решался купить жене галоши или детям теплые зимние пальтишки, или отдать старшего сына в гимназию. Но достаточно только было духом на сяньсе приказать ему это сделать, и он исполнял беспрекословно веление загробных жителей. То же бывало и с вечерней закуской. Стол выстукивал «Медиум не воспринимает токов, голоден, дать ему подкрепиться вином, селедкой и мясом». Мунстр кряхтел, но закуска все-таки появлялась. И все в таком же роде. Правда, кормили у Мунстера гораздо хуже, чем даже в собрании, Но зато в спиритических сеансах была прелесть веселой, хотя и грубой шутки. А старенькая забитая жена полковника и дети были верными невольными нашими укрывателями и союзниками. Подпоручик Александров сразу проявил себя медиумом, мощностью в несколько десятков лошадиных сил. Даже самый первый его визит в дом Мунстера был поразителен, как истинное чудо. Предупрежденный заранее и подчитавший кое-что по литературе, неизъяснимого, Александров задрожал еще в передний вдруг, как был в пальто, фуражке и глубоких галошах, закрыв глаза рукою, ринулся в гостиную. Здесь он остановился перед большим, аршина полтора в квадрате, увеличенным фотографическим портретом, изображавшим какого-то пожилого штатского с задумчивым взором и в усах, и вскричал. «Это он! Да, это он! К нему влекла меня неизвестная сила флюидов!» Это был поясной портрет известного польского писателя Испирита Ахаровича. Вокруг его лица была печатная надпись латинским шрифтом огромными буквами Полковникови Теодорови Мунстерови первому Кржевичелови спиритизму на Подолу. Полковнику Теодору Мунстеру, первому наседателю спиритизма на Подольи. И тотчас сконфузившись, он забормотал пятись назад. Прошу простить меня. Я сам не ожидал, что поступлю так неловко. Подпоручик Александров очень прискорбно. Это было точно во сне. Но Мунстер уже заключил его в горячее объятие и назвал его своим сыном и предсказал ему огромную будущность. И верно, никто из предыдущих и последующих медиумов не превзошел Александрова. В его присутствии столы, стулья, гитары и лампы летали по воздуху. Играла пианино. Материализованные духи танцевали в темноте и позволяли себя снимать рядом с медиумом. В воздухе проносилось гробовое дыхание, падали на стол полевые цветы. Когда же загробные гости звонко шлепали полковника по обширной лысине, он умиленно дрожащим голосом лепетал «Благодарю вас, добрые духи! Благодарю вас!» Умиленный монстр уже собирался женить подпоручика на своей старшей дочери. Десятитысячный реверс оказался пустяком для хитрого запасливого старика. Но вот что случилось. В одну из пятниц подпоручик пришел к Мунстерам чересчур рано. Никто еще не собрался, и было скучно. Нетерпеливый насадитель спиритизма на Подолии предложил подержать столик втроем. Он, его жена и Александров. Сделали цепь, посредине положили чистую аспидную доску и грифель. Подпоручик ясно помнил, что его левая лежала на правой руке полковника, а правая — на левой руке Эмилии Карловны. И, как всегда, как бывало много раз раньше, мадам Мунстер охотно уклонила свою руку, чтобы предоставить медиуму полный простор в действиях. И в эту минуту грифель бешено застучал по доске. Этого не мог сделать Мунстер. Он был левшой, да и быстрый темп письма отразился бы на колебаниях его тела. Эмилия Карловна никогда не решалась и ни за что не решилась бы выступать самостоятельно. Волосы на голове Александрова поднялись вверх и сделались тверды и жестки, как стеклянные. Когда карандаш перестал выстукивать, подпоручик сказал вздрагивающим голосом, «Пожалуйста, свет, дайте света!» Вытащили из-под портьеры лампу, припустили фитиль. Все трое были бледны и серьезны, а на доске тянулись ряды правильных точек и тире. И Александров первый догадался, что это знаки телеграфной азбуки по системе Морзе. Но прочитать текста он не мог, не умел. В тот же вечер он понёс доску для прочтения своему горбатому приятелю, станционному телеграфисту Саше Врублевскому. Тот долго вертел её в руках, приглядывался и даже принюхивался. «Чёрт знает», — говорил он задумчиво, — «это, несомненно, телеграфные знаки. Видна верная, трезвая рука, но, чёрт знает, я никак не могу ловить смысла». Потом он вдруг ударил себя по лбу и радостно воскликнул. «Одна секунда! Я нашел! Это сигнализовано снизу вверх или справа налево. Зеркало! Я могу прочитать по отражению в зеркале!» Принесли из дамской уборной зеркало, и Врублевский прочитал глухим, но внятным голосом те слова, которых Александров не мог забыть никогда в своей жизни, и после которых он уже больше не шутил со спиритизмом. «Мы одиноки и равнодушны». У нас нет ни одного человеческого земного чувства. Мы одновременно на Земле, на Марсе и на Юпитере и в мыслях каждого существа. Нас много, людей, животных и растений. Ваше любопытство тяжело и тревожно для нас. Наша одна мечта, одно желание — не быть, подчеркнуто на доске. В ваших снах, в инстинктах, в бессознательных побуждениях мы помогаем вам. «Нам завиднее всего вечное забвение, вечный покой, но воля сильнее нашей». Тут шрифт обрывается резкой каракулей, точно кто-то грубо оттолкнул пишущую руку. 1915